глава двести шестьдесят восемь хрупкие ростки перемирия закрыв дверь в комнату уилл замер раздумывая над тем стоит ли сейчас заходить в игру или же все-таки лечь спать в последние дни привычный график сбился и парень чувствовал себя слегка разбитым сонное состояние апатия и непонятно откуда появившиеся олень ноели на него и поэтому выбор между игрой и кроватью был непростым но выбирать пришлось недолго уил кое что вспомнил помимо отложенного разговора с матерью роя нерешенным остался вопрос о нападении святой империи нужно было узнать как там обстоят дела у братства иначе услышав завтра о том что орден уничтожен во время сна он просто не простит себя за это вот же парень вздохнул и вскоре уже связывался с риной посредством бусины которая до сих пор была у нее ты где мы во дворце «Приходи быстрее, у нас тут что-то вроде собрания». «Вот ты заскочил на пару минут», — подумал Ворон. Ее голос, передаваемый через бусы, звучал довольно напряженно. «Веди меня в курс дела. Что происходит?» «Пару часов назад к этой тетке пожаловали святые». «Тетки? Святые?» «Ну, это мать. И да, те самые святые. Это еще не все. Среди них одна из трех писаний». Ха, «Трех чего?» вопрос непроизвольно прозвучал вслух пока уил следовал за сопровождающим его воим королевы роя что за три писания говори понятнее на этот раз была удивлена уже собеседница ты не слышал о трех писаниях твою мать рина когда ты успела деградировать разве я бы спрашивал если бы знал успокойся брат просто я думала что в ордене хоть кто нибудь да рассказал тебе о наших врагах в общем пока она обрисовывала ему ситуацию уил проходил через множественные караулы и посты Благодаря последним событиям, его и без того известное каждому латицу имя, ранее ассоциировавшееся со смертельным врагом Роя, помогло каждому встречному воину-королевы без проблем узнать его. Солдаты провожали не самыми приязненными взглядами, ведь Уилл приложил немало усилий, чтобы сократить их ряды. Везде, где разбойник проходил, с потолков коридоров и комнат, словно маленькие искры из походного костра, сыпались частицы знакомого ему вещества. когда-то давно умбра великая тень рассказывал что в замке днем и ночью задействован порошок истинного света и теперь ворон убедился в этом лично попытка уйти здесь тени будет обречена на провал сколько же средств нужно на это это был удивительно затратный способ борьбы с орденом видимо ее величество было весьма предусмотритель в отношении представителей братства. лишьшь десять минут спустя Уил смог добраться до зала, где и происходила встреча двух правителей, а также членов братства и посла святых. Как вскоре выяснницу смерть старухи принесла покой не только королеве матери, но и Ираксани армови, третьему писанию патриарха святой империи, а также кое-ком еще. етяжелыее двери их дизайн был весьма оригинален удивляя окованные неизвестным цветным материалом и многослойной мембраной закрылись за парнем и он тут же оказался в центре внимания П пусть народа тут находилось немного, но важное событие было сложно переоценить четыре представителя разных фракций впервые за долгие сотни лет смогли встретиться при светить дня лицом к лицу без желания вонзить клыки в горло врага. Ни на поле брани, ни в душных покоях подстерегаемой жертвы или в темном переулке с желанием устранить важную мишень. Не встреча состоялась в приемном зале с целью обсудить будущие отношения с каждой из конфликтующих сторон. Уил прекрасно осознавал масштабы последствий удачных переговоров, но почему-то система молчала и не предлагала никаких квестов. Не было запущено даже случайного события, хотя для него сейчас был более чем подходящий момент. Ринна, помимо роли трех писаний в иерархии святых, успела рассказать, что наступление святой империи было прекращено, ведь руководила им именно Араксана, находишаяся во власти почти изоххшего доольфа. Женщина, носившая белоснежное одеяние с узорами из незнакомых рисунков и текстов, источала сильную энергетику и внимательно изучала вошедшего правителя. Глядя на нее оставалось удивляться, что кто-то смог ее контролировать. серые глаза посысла наполненные загадочным светом практически не моргая наблюдали за ним пока парень шел к столу и усаживался рядом с членами братства за ее спиной стояли три девушки в смутно знакомых уиллу резах кажется когда то давно он убил человека в очень похожих одеждах если он правильно помнил тот был духовным рыцарем я рада приветствовать вас в моем доме король Телиса Ами Ратассу, встав из-за стола, посмотрела на Ворона и, едва наклонив голову, также едва заметно улыбнулась, после чего опустилась обратно. «Знаю, вы много нелюцеприятного говорили в мой адрес, но враги редко придерживаются кодексов и правил». Ворон был уверен, что единственный случай, когда он поливал грязью чужую королеву, происходил еще до того, как он стал королем. Эм, разбойник привстал и не стал отрицать очевидного. Вы правы, было дело, но, вижу, объяснять ситуацию вам не нужно. Парень решил последовать ее примеру и одарил таким же незначительным кивком. И да, прошу, зовите меня Белый Ворон. Я знаю, что разногласия между нашими странами привели к множественным потерям с обеих сторон, и так просто обиды не забудутся. Но в свете событий, приведших нас всех сюда, мы должны понимать, что первый шаг предстоит сделать именно нам. как те кто отвечает за жизни наших граждан и детей уилл вовремя вспомнил эту деталь и смог удачно ввернуть ее в монолог заслужив этим очередной кивок матери мы обязаны подумать и решить как избежать новых конфликтов мстители найдутся везде и нам необходимо придумать что с этим делать чтобы впоследствии не привели к новому витку противостояния закончив говорить парень также не оставил без внимания гостю святой империи мы не знакомыы лично но мое имя вы уже слышали как я могу обращаться к вам женщину поднявшись представилась не зная что собеседник уже давно осведомлен о ней и это не более чем формальность воше величество сейчас она была представителем целой империи, поэтому не могла себе позволить из лишних формальностей я третье писание запнувшись на пару мгновений та по правилаила себя я пока еще третье писание патриарха костсте фаррабла раксана армови рады нашему знакомству ваша супруга тут она посмотрела на ноннель сообщила что лишь благодаря вам она смогла низвергнуть нашего врага. вы сделали этому миру огромное одолжение не знаю как именно но благодарю вас от лица всей нашей империи. «Внимание! Отношения со Святой Империей повышены. Плюс 150. Текущее отношение 50 из 200. Дружелюбие. Внимание! Отношения с Роксаной Армови повышены. Плюс 300. Текущее отношение 0 из 400. Доверие». «Эм, какого хрена так много?» «Стоп!» «Она сказала от лица Империи». Ворон немного растерялся от такого количества, но не подал вида. «Что ж, теперь, когда мы все представлены друг другу, позвольте мне начать первой». Королева, рядом с которой стояли ее личные стражи, взяла слово, но Уилл, подняв руку, привлек внимание, перебив ее. «Извините, пока мы не начали, я бы хотел кое-что прояснить». При этом он не отрывал взгляда от Роксаны. «Хм...» Пальцы королевы выбили незамысловатую дробь по подлокотникам кресла, прежде чем та ответила. «Время есть, так что я не против». хорошо насколько мне известно три писания являются голосом самого патриарха и несут его слова верно я да я понимаю к чему вы ведете женщина положив руки на стол не отвела взгляда отвечая на незаданный вопрос вы хотите знать почему патриарх я еще не задал свой вопрос ворон резко прервал собеседницу из за чего она посмотрела непонимающе я думала вы хотите узнать о вторжении в братство разве нет я хочу знать почему солдаты вашей империи участвовали в нападении на мой замок пристальный взгляд желтых вертикальных зрачков разбойника не мигая замер на после а затем парень обернулся к талисе ваши солдаты также участвовали в этом погибли простые люди не солдаты были убиты дети в конце концов уил вспомнив тот день яростно стукнул по столу но взял себя в руки призывая собеседников к ответу чем вы оправдаете свои действия хотя о ваших я догадываюсь снова вот святые не понимаю женщина выглядела и вправду удивленной я уверена что не отдавала подобной команды как и я так значит материь задумчиво посмотрела на ворона акт вашей казни той ночью это ответ на атаку до этого дня она не знала причины и теперь ей все стало понятно «Старуха передавала приказы через меня, и я точно знаю, что она не посылала солдат в ваш замок. Там тоже погибло много невинных». Ворон молча проглотил замечание, так как и сам прекрасно знал об этом. Сейчас король думал об их ответах, ища логическое объяснение. «Мы точно знаем, что они хотели похитить Наннель. Правда, ускользало от него». «Хм, кому-нибудь из вас знакомо имя Галлакер». Женщины отрицательно покачали головами, показывая, что понятия не имеют, о ком идет речь. Уилл замолчал, а Роксана наконец-то продолжила прерванное парнем признание. «Я бы хотела прояснить кое-что. Для того, чтобы понять наши мотивы, вам стоит это знать. Нашей империей уже давно управляет регенский совет». Ее слова возымели должный эффект. Даже матерь удивленно приподняла брови. Теперь королеве стало понятно, почему старухе удалось заключить союз. «Совет регентов? Но если это правда, то что произошло с патриархом?» Нанель задала вопрос, который интересовал всех присутствующих. Прошло двадцать три года с тех пор как неизвестная болезнь поселилась в теле нашего правителя. Мы три писания решили не обнародовать этот факт и все это время искали средства вылечить патриарха. К сожалению, никакие молитвы и жертвоприношения не смогли помочь ему. Единственным выходом стало заклинание бестелесная гавань. рисккованая, но благодаря ему тело нашего господина может находиться вне этой реальности. Там, где время течет гораздо медленнее и как вы заставили совет слушать вас объявление союза с роем и войны с братством не может остаться без их внимания или им тоже промыли сознание это уже спросила аринна мне тоже это интересно тлиса с любопытством посмотрела на женщину я знал о чем не грозит неповиновение но вы как эта старуха смогла повлиять на вас писание и есть совет и нас не контролировали а шантажировали Наша магия позволяет спокойно защитить разум от чужого влияния, поэтому у нее ничего не вышло из этого. Тогда как? Она...» Роксана сомкнула веки, будто сомневаясь, стоит ли говорить об этом, но потом все же открыла секрет. Она знала, как добраться до тела патриарха. Эта дрянь... Она умела открывать небольшие дыры в пространстве. Так вот оно что. Уилл понял, как именно последняя, а точнее предпоследняя из расы Дольфов смогла повлиять на святых. Наконец-то хоть что-то прояснилось. Осталось узнать, кому служил загадочный предатель. Пока он предавался своим мыслям, атмосфера резко изменилась. Как только правительница Роя услышала правду, то резко вскочила и уставилась на посла. Если так, то почему было не убить ее? Сейчас она была не похожа на ту, кто управляет страной. Скорее, на матч, и дети пали жертвой несправедливости. Вы понимаете, что давно могли избавиться от этой мерзкой старухи? В ее глазах плескались огни гнева и горя. вы могли предотвратить катастрофу спасти тысячу невинных моих детей ваших граждан всех кто погиб пока она плела свои интриги так почему ее крик разносился над столом вгрызаясь в разум своим зовам отчаяния глядя на нее ощущалась какая то тянущая грудь печаль так мать оплакивает своих детей осознавая их бессмысленную гибель мы не могли качая головой тихо ответила раккса Она хорошо понимала, к чему привело их невмешательство. У нее был слуга, мужчина. «Кранч?» «Королева, чья боль еще слышалась в эхо-зала, вскинулась и тут же посмотрела на Нанель. Вы же убили его, ее слугу?» «Слугу?» Девушка задумчиво нахмурилась. «С ней никого не было, я бы уж точно заметила. И вообще, при чем здесь этот...» Молодая королева неуверенно переспросила. «Слуга?» она предупредила что у него есть ключ способ умертвить патриарха если кто нибудь из нас убьет ее этот демон не владеет магиейй теллиса болезненно застонала и медленно протянула вас обманули залезли к вам в голову и вынудили поверить в этот бред даже если так посол не стала отрицать этой возможности мы не могли рисковать жизнь патриарха для нас на первом месте уверенно ваши дети поступили бы точно так же на эти слова королева не могла ничего возразить поэтому лишь прикрыв глаза устала опустилась обратно в кресло я да наверное вы правы но вопрос остается открытым где слуга на этот раз в разговор вмешался ер хоор висевший в воздухе так чтобы его могли нормально видеть иначе присутствующие наблюдали бы лишь за его головой выглядывающий из за стола все же тот выглядел как ребенок Он принадлежал к забытому роду демонов и умел ускользать от внимания. Его татуировки хорошо помогали в этом. Королева, успокоившись, решила поделиться тем, что знала о безмолвном сопровождающем от ее мучительницы. «Татуировки?» – переспросила Нанель. «И как они выглядели?» «Они были черными, изображали разнообразных тварей. Честно говоря, я никогда особо не всматривалась». «Ты что-то знаешь?» Атуила не ускользнул обеспокоенный взгляд жены. «Я не знаю. «Не уверена. Я подумала, вдруг этот демон и наш парень – это одно и то же лицо. Помнишь, как он ушел от нас во время допроса? Использовал какой-то тату, чтобы скрыться, и обещал, что скоро мы встретимся. Не прошло много времени, как меня затянуло порталом». «Хм, на простое совпадение вправду мало похоже. Расскажите, как он выглядел». Ворон обратился к Телисе, и когда та начала описывать мужчину, парень понял, что совпадение все же бывает». Но когда королева закончила обрисовывать слугу, перед Уиллом выскочило системное оповещение. «Внимание! Вам доступно задание «Сын забытого клана демонов». «Описание! Найдите кранча бывшего слугу Сонсель Тимитс». «Награды плюс 10 тысяч ХР плюс зацепка к заданию «Избавляя миры от угрозы». «Принять? Да? Нет?» Разбойник застыл, и несколько секунд его извилины не могли сдвинуться с места. мозг лихорадочно искал связь между заточенными пандорой узниками и бывшим слугой ансель одно известно точно все были демонами но как они взаимосвязаны вот что ему не давало покоя какого хрена тут прос ворон осекся на полуслове когда задумался о том что недавно сказала посол он не следил за тем что продолжали обсуждать окружающие пока пребывал в своих мыслях поэтому бесцеремонно перебил раксану отвечающую на чей то вопрос то и говорила что так кто вас шантажировал могла открыть проход к телу патриарха так посол пустьсти была недовольна тем что ее вновь оборвали всю же ответила все так правда уверенно это отнимало у нее много сил запечатанное пространство знаете ли нелегко открывать но к чему вы ведете ваше величество да так уточнил просто отстраненно пробормотал уил вспоминая как цербер вкратце рассказывал ему о побеге безумия «Кто-то открыл проход в темницу, позволив тому сбежать». «Возможно ли, что старуха смогла пробраться в созданное Пандорой пространство? Или это еще одно случайное совпадение?» «Ответить на этот вопрос мог лишь тот, кто служил ей. И, кстати, кто-нибудь может мне подсказать, где сейчас находится труп нашего врага? Он в безопасности. Нанель не раз охотилась с посланником, чтобы понять, к чему тот спрашивает об этом». Но сейчас у нас есть более важное дело, дорогой. Душка обвела рукой окружающих и ворон, понимающе кивнул. Действительно, из-за разговоров он совсем забыл, зачем сюда приходил, что было весьма не похожеже на него. Но на кону стояла информация о не менее значимом квесте, так что это было неудивительно.